Длительный путь до Твердена прошёл спокойно. Переночевав, нашёл попутный дилижанс, добрался до Гааги. Не эта будущая столица Объединённой Европы, жалкий, захолустный городок размером не больше российского Ряжского или Светлограда. Порт и то не велик, однако судов 8 в нём стояли под разными флагами. Поискав глазами свой российский флаг я разочарованно вздохнул не было в бухте наших судов то ли зима тому виной то ли стечение обстоятельств это здесь зима мягкая и тёплая в России в это время ещё снежок идёт и морозы трещать могут хотя днём на заваленках снег уже проседает из крыш капает Немного постоял, подумав, и решил перебраться в другой порт. Тут их по берегу как у собаки блох. Морская держава всё-таки Голландия. На небольшом одномачтовом паруснике добрался до Амстердама. Бухта была забита различными кораблями: каравеллы, бриги, бригантины, караки, галеры, шхуны под флагами самых разных стран. Ну, то, что надо. Правда, уже смеркалось, и ходить по причалам не время. Надо искать гостиницу и трактир и с утра начинать поиски попутного судна. Недалеко от порта, а чего зря ноги бить? Я нашёл затапезную гостиницу с трактиром. Оставив вещи в номере, спустился поужинать. Не знаю, как в гостинице На тракеир был полон моряков. В военных формах разных стран, в цивильном платье, с торговых кораблей, они занимали почти все столики. Дым от трубок стоял карамыслам. Стучали по столам глиняные и стеклянные кружки. Я нашёл столик, заказал поесть и вина, не забираясь долго задерживаться. Когда я заканчивал жареную курицу, Ко мне подсел почтенного вида пожилой моряк во флотской курточке. Куда направляется, уважаемый господин? Если Бог пошлёт попутное судно до в Россию, так и здесь, в Амстердаме, сейчас московская делегация. Поищите их корабль, может, возьмут. А где стоит их судно? Если не запомнял у дальней стенки, говорят, и царь ихний, герр Пётр тоже приехал. Вот как это новость. Неужели Пётр приехал к корабельному искусству учиться? Что-то я подзабыл историю. Или это первый его визит в Европу, а плотничей он будет позже? Я сидел, задумавшись. Может, не искать судно, а искать в Амстердаме Петра? Как он меня примет после плена и вспомнит ли одни сплошные вопросы. Мрычок, что подсел ко мне, принял мою задумчивость за грусть. Эй, хозяин, дай-то нам кувшин вина, а то гость и загрустил. Хозяин подскочил, угодливо смахнул полотенцем крошки со стола и поставил кувшин сыном. Ну что ж, промочив горло, поговорим с смарячком. Может быть, ещё какие интересные новости узнаю. Вино оказалось приятным, ну, с каким-то привкусом. А может, показалось. После пары стаканчиков меня сильно развезло. Кружилась голова, веки смыкались. Что за вино такое? Меречок услужливо подставил плечо и помог подняться в гостиницу, на второй этаж. Дальше темнота. Очнулся я на корабле. Вокруг было темно. Вероятно, я был в каюте или трюме, но то, что на корабле, не вызывало сомнений. По борту плескалась вода, судно раскачивало. Голова болела. И ворту была сухо, как в похмелье. Я начал припоминать вчерашний день. Да, сидел в трактире, пил сваричком. Но как я здесь оказался? Что-то я не припоминаю, что договорился о попутном судне, да и вещи не помню, что носил. Чертовщина какая-то. Сверху открылся люк. Потрапу спустил домой вчерашний знакомый. На дноса. Где я? На каперском судне Святая Мария. А что я здесь делаю? Я не помню, как сюда попал. Пить меньше надо. Ты вчера подписал бумагу, обязуясь прослужить на судне один сезон. Вот уж чего точно не помню. Наверное, мне подмешали в вино какую-то гадость. Слышал я о таких проделках. Спаивают, заставляют на корабле. И пойди в открытом море, попробуй качать права. Вот это влип. Вставай. Сейчас опохмелиться дам. Я боцман этого судна. Ты что умеешь делать? Канонир я. Во, то, что надо. Саблями махать желающих много. А с пушками обращаться не каждый может. Вставай, вставай, надо тебя капитану представить, да главному канониру. Я встал, меня сильно качало. Дать бы в зубы этому боцману. Я нащупал свой пояс. Ни шпаги, ни пистолетов не было. Кошелёс с деньгами тоже. Сволочь. Тут я как с помощью боцмана поднялся на палубу. Судно оказалось небольшим, двухмачтовым бригом, грязным до неприличия. На палубе валялись об</thead> еды, пустые бутылки, обрывки верёвок. Грязь покрывала доски палубы так, что и досок кое-где видно не было. Боцман подвёл меня к двери к кормовой каюты, капитанской. Постучавшись, мы вошли. За столом, уставленным полными и пустыми бутылками, сидел капитан. Заросший волосами чудовище. Волосы вылезали из-под рубашки, волосатыми были кисти рук. Длинные падлы выбивались из-под морской фуражки, огромная борода прикрывала половину лица. Волосы пучками даже лезли из ушей на здрей. Неандерталец какой-то. Сбоку встала сидели ещё двое офицеров, выглядевших более презентабельно. Боцман ткнул меня кулаком в бок. Я слегка поклонился. "Кто такой?" кнонир Юрий Кошин отчеканил я. "Когда попал, знаешь?" боцман объяснил. "Бежать с корабля некуда. Будешь выполнять команду." Получишь свою долю добычи. Будешь отлынивать, пропущу под килем или отправлю подозке. Не зря меня зовут кровавая борода. Уяснил? Уяснил. Иди знакомься с командой, боцман покажет. Мы вышли. В голове неотступно стучала мысль: бежать. Но куда и как? Мы в открытом море, суши не видно, в плавь не доберусь, да и вода холодная. Придётся сделать вид, что смирился до первой возможности. Я не пират и не капер. Это не моё, тем более с таким капитаном, урод какой-то. Гоцман подвёл меня к орудиям на носу, под ваз с каждой стороны. Пушки были укрыты от брызг холстиной. выглядывали из бронзовые лафеты рядом с пушками сидели матросы да нет и матросами их и назвать-то нельзя какие-то оборванцы в грязной одежде небритые давно немытые и от того чудовищно пахнувшие впервые боцман они приподнялись вот на нового канонира привял будешь с ними жить есть воевать Звать его Юрий. Вотсван повернулся и ушёл. Башики скептически меня глядели. Что за имя у тебя странное? Откуда будешь? Русский, из России. А, это где-то на севере. Один мой приятель туда плавал, там очень холодно. Знаешь пушки? Знаю. В армии царя Петра был канониром. Ну вот, и посмотрим, как ты стрелять умеешь, когда добычу брать тебе будем. Судя по их виду, богатой добычи здесь и не пахло. Или, может, всё в кабаках спускали. Кубрик на всех был один и невелик, и спали в нём только, когда шёл дождь или было очень холодно. К тому же в кубрике Было полно клопов, тараканов и прочей нечисти, а уж крысы так и сновали. Чутьти помойка какая-то. Грязных судов я не видел европейцы майких.